16 ключей. Военно-морские договоренности с румели, вещь бесспорно хорошая, проговорил лорд Сефтон с покровительственной улыбкой на круглом веселом лице. Однако, ваше высочество, не кажется ли вам забавным, что правящий в Константинополе грек высседает на золотом троне, облаченный в имперский пурпур Цезарей? и провозглашает себя ходатаем Сената и народа римского перед лицом Бога. «Действительно, забавно, милорд», — промолвил принц Ричард, герцог Нормандии, наливая в бокал бренди. «Но еще забавнее, мне кажется, о француженый, варвар-викинг, занимающий древний британский престол и делающий то же самое. Но с вашей точки зрения все это политика, не правда ли?» Румяное лицо лорда Сефтона — казалось, вот-вот лопнет от ярости. Он словно собирался осадить принца. «Ей-богу, сэр, да как вы смеете! За кого вы себя принимаете?» Но потом, словно осознав, кем именно считает себя Ричард Нормандский, побледнел и попытался утопить смущение в полном до краев бокале о порто. Сидящий напротив лорд Верховный Адмирал расхохотался. Затем, все еще посмеиваясь, сказал. «Единственная разница заключается в том, что жители города Рима...» «Придерживаются стороны Джона Английского, а не Кирилла Византийского, причем уже около семи веков. Кажется, король Генрих III стал первым императором Священной Римской империи и германской нации, так, ваше высочество?» Ричард прекрасно понимал, что адмирал предоставляет лорду Сефтону возможность прийти в себя. «Вы правы», — согласился Ричард. «Его избрали в 1280 году». Однако королем Генрихом он стал только спустя три года, после смерти Джона II. Посмотрим. Следующие четыре короля были избраны императорами, а после завершения Первой Балтийской войны в 1420 году, при правлении Гарольда I, имперская корона была признана наследственным владением англо-французских королей династии Плантагенетов. Поэтому первым королем, унаследовавшим имперский престол и титул, стал Ричард Великий. — Итак, — проговорил очевидно пришедший в себя лорд Сефтон, — на мой взгляд, не так уж важно, как Кирил себя величает. Так ведь? Пока он исполняет свою роль в Средиземноморье, и в этой связи, как мне кажется, нам следует добиться какого-то взаимопонимания с османами. — О да, нам, безусловно, придется прийти к какому-то пониманию с султаном. Уже не в первый раз за этот вечер Ричард задался вопросом, что именно заставило его брата-короля назначить Сефтона министром иностранных дел. Человек этот явно не очень умен, скорный подъем, кроме того провинциален, считает себя выше всего того, что, по его мнению, можно назвать иностранным. Впрочем... Какими бы резонами ни руководствовался король, их следует считать благими, и если в его поступке кроется больше, чем кажется на поверхности, молодой герцог не имеет желания докапываться до подробностей. Если Джон захочет просветить его, ему все скажут, если нет. Что ж, это дело его наигрознейшего и самодержавнейшего величества короля. С другой стороны, Питер де Валера, Аб Смит, лорд-верховный адмирал Имперского военного флота, командующий Соединенными флотами, кавалер Ордена Золотого Леопарда, начальник Генерального штаба военного флота, был вполне приятной личностью. Человек средних лет, в темных, курчавых волосах которого уже проглядывала седина. Высокий морщинистый лоб, глубоко посаженные глаза под тяжелыми веками и кустистыми бровями, широкий и странным образом изогнутый нос. Словно бы залеченный после перелома без помощи целителя. Густые счеткой усы над широким и прямым ртом расходятся в обе стороны, как у кота. Окладистая, но коротко подстриженная борода. Жесткая и курчавая, как и его усы. Его чуть натреснутый баритон, несмотря на все старания говорить тише, всегда отдавал доносящимся с Юта командным рыкам. При первом знакомстве лорд-верховный адмирал производил впечатление человека безжалостного и беспощадного. Однако по прошествии некоторого времени оказывалось, что качества эти дополняются мудростью и чувством юмора. Человек этот обладал колоссальной внутренней силой и умел управлять ей благоразумно и ко всеобщему благу. Трое мужчин сидели за большим столом в хорошо обставленной гостиной, ожидая возвращения четвертого. Стоял один из тех теплых дней поздней весны, когда не только воздух неподвижен, но и все прочее не желает даже шевельнуться. Было не жарко, нет, но достаточно тепло, чтобы расслабиться и покориться острому приступу весенней апатии. Однако все четверо весь день посвятили трудам и теперь отдыхали за вином и сигарами. Во всяком случае, трое из них. «Какого черта? Куда же запропастился Воксхолл?» — спросил лорд Сефтон. — Ну, сколько можно ходить за какой-то папкой? Принц Ричард взглянул на наручные часы. — Действительно, он злоупотребляет нашим временем. Окажите любезность, милорд. Посмотрите, что его так задержало. Заставлять себя ждать не в привычках лорда Воксхолла. — С удовольствием, Ваше Высочество! — лорд Сефтон поднялся и вышел из комнаты. — На мгновение мне показалось ухмыльнулся лорд Верховный Адмирал. «Что вы намереваетесь сказать, что не в привычке лорда Воксхола так увлекаться, и я уже собирался спросить, что именно вы имели в виду?» «Без комментариев», — герцог только рассмеялся. Через несколько минут лорд Сефтон вернулся с озабоченным видом. «Я нигде не могу его найти, ваше высочество, хотя посмотрел повсюду, он словно растворился в воздухе». «Повсюду?» «В библиотеке, кабинете и так далее. Поднялся наверх, заглянул в спальню и ванную комнату. Разумеется, я не обыскивал весь дом. Возможно, он зашел перекусить на кухню. Может быть, следует приказать слугам поискать его?» «Пока еще нет», — проговорил Верховный Адмирал, глядя в западное окно. «Не подойдете ли на минутку, Ваше Высочество?» Герцог Ричард подошел к окну, лорд Сефтон последовал за ним. Лорд Питер указал за окно. «Там, за этой рощицей, случайно не летний домик лорда Воксхолла?» «Да, так он его называет», — сказал его высочество. «И везде горит свет». «Как странно». Герцог нахмурился. «Лорд Сефтон, оставайтесь здесь на случай, если лорд Воксхолл вдруг вернется, а мы с адмиралом прогуляемся до этого дома и посмотрим, что там происходит». «Летний домик милорда Воксхолла?» располагался в четверти мили от главного дома его поместья. Герцог и адмирал шли по мощенной дорожке, сперва спускавшейся по отлогому травянистому склону, а потом пересекавшей редкую рощицу. Над их головами прошедшая половину неба луна в третьей четверти искоса и не без злости поглядывала на подлунный мир, заливая ландшафт призрачным серебряным светом, рассыпая блики на траве и деревьях. «Ну да, везде горят огни» отметил лорд Питер, когда они подошли к домику. «Шторы раздвинутые! Похоже на какой-то вечерний прием, только больно уж тихо!» «Ну да», — повторил за ним герцог. «Если бы Воксхол устраивал одну из своих вечеринок, мы давно услышали бы это». Поднявшись на четыре ступеньки, он громко постучал. «Воксхол! Лорд Воксхол! Это я, герцог Нормандский!» «Остановитесь, ваше высочество!» — проговорил адмирал. «Бесполезно!» «Посмотрите сюда!» Верховный адмирал отошел в сторону и заглядывал в большое окно слева. «Должно быть вам не впервой подглядывать в чужие окна, лорд Питер!» Недовольным тоном буркнул принц Ричард. Однако, последовав примеру своего спутника, он на мгновение оцепенел, лицо его окаменело, и адмиралу показалось, что он видит не живого человека, а знаменитое мраморное изваяние Роберта, принца Британии, трагически погибшего в молодом возрасте в 1708 году. Тело лорда Воксхола лежало на спине перед камином. Мертвые, остекленевшие глаза, невидяще смотрели на потолок. В вытянутой руке он держал тяжелый МПП 44-го калибра, штатный пистолет имперской армии. После невероятно долгой паузы принц Ричард заговорил голосом совершенно спокойным, хотя и несколько отстраненным. «Тело я вижу, но вы уверены, что это он? Лорд Воксхолл своей красотой, обвораживавший знатных дам половины дворов Европы?» «Он самый!» Мрачным тоном проговорил лорд Верховный Адмирал. «Мальчишка, я знал его отца!» Ибо лицо трупа было лицом старика, даже старца. За неполный час Воксхолл постарел на целых полвека. Лорд Дарси, офицер службы королевского правосудия и главный следователь его королевского высочества Нормандии, сидел в своей гостиной, прочно угнездившись в мягком кресле и в одном из своих любимых домашних халатов из шелка малинового цвета. Покуривая любимую пенковую трубку с длинным прямым чубуком, милорд читал столь же любимую газету «Лондонский курьер». За приоткрытым окном легкий ветерок принес с собой звуки отходящего ко сну города, тихих, неразборчивых слов с улиц Руана. Вдалеке по мостовой катил поздний ночной омнибус, запряженный шестеркой лошадей. Лорд Дарси протянул руку к бокалу приготовленному для него Чиарди и основательно приложился к прохладительному напитку. Он имел крайне смутное представление, что именно добавлял Чиарди в этот напиток. Понятно, ром, сок лайма, испанский мед, цветов апельсиновых деревьев, однако чувствовались там и другие ингредиенты. Но Дарси никогда об этом не спрашивал. Пусть у Чиарди будут собственные секреты. Не стоит без необходимости досаждать вопросами превосходному слуге исключительно ради собственного любопытства. Хм... А не почудилось ли ему только что легкая, нет, легчайшая нотка аниса? Или же это... Ход его размышлений нарушил доносящийся до второго этажа грохот конских копыт. Он уже несколько секунд ощущал приближение этого звука, но теперь было похоже, что кони как раз проезжали мимо его дома. Если бы скукунов было один или два, если бы звук копыт свидетельствовал о неспешном кентере, он не обратил бы на них внимания, однако коней было по меньшей мере семеро, и мчались они быстро». «Боже правый, что за грохот!» — подумал Дарси. «Можно подумать, что мимо едет целый эскадрон». Его раздирали противоречивые чувства. Естественное для него любопытство, требовавшее выглянуть и посмотреть, кто там скачет ночной порой, и лень, вместе с ощущением уюта, не позволявшей так вот вдруг встать и подойти к окну. В итоге комфорт все-таки пересилил любопытство. И тут кони остановились прямо перед его домом. Лорд Дарси мгновенно вскочил на ноги и с невероятной скоростью припал к окну. К тому времени, когда в гостиной появился невозмутимый Чарди, его светлость был уже одет. Милорд, начал было Чарди. Да, Чарди, знаю. Действительно целый эскадрон. Да, милорд, подполковник Эдвин Денверс. Командир герцога Нормандии 18-го тяжелого Драгунского полка свидетельствует свое почтение. Он распорядился, чтобы я передал вам это письмо». Он протянул Дарси конверт и сказал, что дождется ответа, милорд. Лорд Дарси вскрыл конверт и прочел короткое послание. «Чарди, разбудите мастера Шона. Потом растолкайте Габриэля и скажите ему, чтобы приготовил легкую коляску. Мы с мастером Шоном отправляемся вместе с подполковником Денверсом в поместье лорда Воксхолла. Это в пяти милях за городом по Ривер-Роуд, в сторону Парижа. Понятия не имею». «Сколько мне придется там пробыть, поэтому я возьму с собой дорожный чемодан. Если потребуется что-то еще, я извещу». «Вы предложили подполковнику освежить горло?» «Да, милорд. Он предпочел уиски с водой, и я оставил ему графин. Будут другие распоряжения, милорд?» «Не сейчас. Я спущусь вниз и поговорю с подполковником». «Подполковник Денверс...» Мужчина среднего роста и худощавый, загорелое лицо которого было украшено темными, подстриженными, военного покроя усами, выглядел бодро и энергично, и к тому же был облачен в безупречную походную форму. Когда высокий, элегантный главный следователь спустился со второго этажа в приемную, он отвернулся от буфета. «Добрый вечер, лорд Арти! Неужели я вытащил вас из постели? Приношу извинения. Но, сами понимаете, служба есть служба». «Не разделите ли компанию? Несколько глоток уиски приободрят вас?» «Нет, благодарю, подполковник. Я вижу, Чарди заботливо приготовил кофейный сервис. Как только вода вскипит, могу заварить и вам». «Никогда не пью кафе после полудня, милорд. Хотя с утра это зелье отлично подходит». «Да, послушайте, Денверс, что за чертовщина произошла?» «Черт меня повери, если я знаю, милорд!» Подполковник Денверс искренне удивился. «Думал, вы мне, объясните». «Неужели его высочество не изложил суть дела в доставленном мною письме?» «Ни слова?» «Мне приказано прибыть в поместье вместе с вами, мастером Шоном, доктором Пейтли и командиром стражи Доналом Бренноном, подмастерьем магии по имени Торкуин Сколл и полусотней всадников». Повернувшись к буфету, он добавил виски и воды в бокал и продолжил. «Я приехал за вами и мастером Шоном», отослал капитана Брауна и старшего капитана Долагарди за остальными. «Они присоединятся к нам на дороге». — Секунду, — сказал лорд Дарси. — Не понял. — Вы не были в Воксхолле вместе с его высочеством? — О, нет! Наоборот! — подполковник качнул массивной головой. — Я был дома, когда в мой двор ворвался сэр Рэмси, словно за ним гнался полк гуннской кавалерии с письменными распоряжениями его высочества. Рэмси не стал задерживаться, сказал, что немедленно скачет обратно. Медный чайник на газовой конфорке весело забулькал. Лорд Дарси налил кипяток в воронку с ситечком, полную свежемолотого кафе, провожая взглядом струйку профильтровавшейся жидкости. «Кого-то ранили или убили», — проговорил он, обращаясь скорее к себе самому, чем к подполковнику. Причем преступным образом. Это объясняет необходимость присутствия мастера Шона, доктора Пейтли и меня самого. Ну и командира Донала. Но зачем понадобилось... «Полусотня всадников. И зачем ему нужны сразу два чародея?» «Хороший вопрос, милорд!» — прозвучал у двери голос. «Действительно, зачем его милости? Нужны сразу два мага!» Невысокая крепкая фигура в облачении чародея принадлежала мастеру Шону О'Лохлену, главному судебному магу герцогства Нормандия. Коронель опередил лорда Дарси. «Ага! Добрый вечер, мастер Шон! Я и вас вытащил из постели!» «К сожалению, вы правы, подполковник Денверс. Мастер Шум прикрыл ладонью зевок. «Ужасно жаль! Вот что! Я как раз намешал воды с виски. Позвольте налить вам! В такое время суток нет ничего лучше!» «Нет, благодарю вас, подполковник, я воспользуюсь кафе, которое готовит его светлость». «Так кто второй маг, милорд?» «Подмастерия Торквин Сколл», по словам подполковника. «Даже так? За мощных дел мастер?» Хороший специалист в своей области. Повернут на замках. Любит их до безумия, милорд. Он не сможет даже законсервировать ведро со сливами на пару недель, но дайте ему простой висячий замок, так тот у него через пять минут гимн Империи на четыре голоса споет. «Интересно», — пробормотал лорд Дарси, передавая мастеру Шону чашку кафе. Открывая для обсуждения самые разнообразные области, притом в слишком большом количестве». «А пока нам надо только...» Его прервало появление высокого, худощавого, седоволосого Чиарди. «Карета подана, милорд. Я взял на себя смелость положить корзинку с закусками, милорд, на всякий случай. Ваш дорожный чемодан в багажнике, как и ваш мастер Шон, вместе с портпледом, с инструментами». «Благодарю, Чиарди!» отозвался мастер Шон. За очевидным исключением в лице самого лорда Дарси на всем свете одному лишь Чарди мастер Шон позволял прикасаться к своему портпледу, в котором хранились инструменты и орудия его профессии. «Превосходно, Чарди, проговорил лорд Дарси. «Предлагаю допить кафе и в путь, джентльмены». Подполковник допил виски. «Пойду с командой моим людям, милорд!» Когда по прошествии некоторого времени кавалькада въезжала в ворота поместья в Лорд Дарси заметил. Откровенно говоря, удивлен отсутствием флагов и знамен, оркестров и ликующей толпы. «Прошу прощения, милорд!» — удивился сидящий напротив мастер Шон. «Я хотел сказать, мой дорогой Шон, что если мы едем на парад, то делать это надлежит правильным образом. Солдаты собственного герцогского полка должны быть в парадной форме, при саблях, а не в полевой и с личным огнестрельным оружием. Дюжина рядовых вообще должна находиться при всех регалиях, Но более всего мы должны двигаться медленно и достойно, причем в полдень, а не нестись, сломя голову среди ночи, как будто спасаемся от врага. Нет-нет, боюсь, что здешний парад не подготовлен надлежащим образом». «Как сказал бы ваш кузен де Лондон, милорд?» «Самым неудовлетворительным образом», — ухмыльнулся мастер Шон. «Именно. Ох, мы останавливаемся». Лорд Дарси высунул голову из окна и посмотрел на начало колонны. «Там его высочество». Он разговаривает с подполковником Денверсом, жестикулируя так, словно пытается обхватить руками всю местность. «Черт, да что же здесь происходит? Пойдемте, мастер Шон». Лорд Дарси открыл дверь кареты и выбрался наружу. Крепыш ирландец последовал за ним. Дарси не стал давать указания Габриэлю. Старый кучер в любой ситуации знал, что делать. Старший сержант, находившийся возле подполковника Денверса, достал рожок из кармана и протрубил общий сбор офицеров, а затем сбор старших офицеров. Затем они выехали на широкую часть лужайки, где к ним присоединились еще семь драгунов. Эту ночь солдаты запомнят надолго, вне зависимости от того, чем она закончится. Негромко усмехнулся лорд Дарси, пока они с мастером Шоном шагали к его королевскому высочеству, теперь занятому разговором с командиром стражи Доналом Брэнноном. — Как так, милорд? — Слишком много начальства, — сказал его светлость. — С нами прибыло два эскадрона. Итак, имеем двух лейтенантов. Командиров эскадронов и капитана. Командира отряда. Что прекрасно. Дали еще двоих эскадронных сержантов и первого сержанта отряда. Но в дополнение имеем командира полка, начальника штаба полка, старшего полкового сержанта, который будет суетиться вокруг, стараясь не отдавать прямых приказов никому, кроме капитана, командующего отрядом. На самом деле старший полковой сержант не может делать и этого, поэтому он будет стараться не отдавать приказов капитану. Это будет весело. Он опять усмехнулся. «Здесь около дороги в свете фонарей все будет в порядке, но когда они разъедутся почаще при луне в третьей четверти, тогда и начнется потеха». Мастер Шон нахмурился. «А с чего вдруг они разъедутся, милорд?» «Чтобы найти что-то или кого-то. Вы наверняка заметили, что у каждого рядового к седлу приторочен поисковый фонарь. Подполковник Эдуин Денверс не стал делиться со мной всем, что ему известно». Не беда. Узнаем все необходимое прямо от его высочества. Принц Ричард уже заметил лорда Дарси и мастера Шона. — А, вот вы где, милорд. Простите, что вызвал вас и мастера Шона в такое неурочное время. Но другого выхода не было. А где Йомин Торквин? — Я здесь, ваше высочество, — откликнулся сочный баритон откуда-то из-за спины лорда Дарси. Его светлость обернулся. Маг-подмастерье в рабочей одежде ростом был не выше пяти футов двух дюймов и отличался атлетическим сложением. Его нельзя было назвать карликом, просто человеком невысокого роста. Впрочем, его голова показалась лорду Дарси несколько несоразмерной туловищу, пожалуй, чуть больше, чем ей следовало быть. Большие теплые карие глаза, приятное, но уродливое лицо, заставившее лорда Дарси заподозрить, что человек этот занимается на стороне кулачным боем. Подобно мастеру Шону, он держал в левой руке разрисованный символами портплет. Все обменялись приветствиями, в том числе мрачный Донал Брэннон, в своем черном мундире командира стражи Руана. «Давайте пройдем к летнему домику. А я тем временем объясню, из-за чего весь шум», — проговорил герцог. Он кратко, но достаточно подробно изложил всю историю. Он не упомянул лишь о содержании важных документов — который лорд Воксхолл держал в своих руках, когда его видели в последний раз. Не стал он описывать из тела, полагая, что все они скоро увидят его. «Прошу всех понять», — заключил он, — «что найти эти документы для нас жизненно важно. Вы полагаете, что они лежат в его чемодане вместе с другими дипломатическими документами, ваше высочество?» — спросил лорд Дарси. «Я в этом уверен. Воксхолл взял бумаги с собой, чтобы убрать их в чемодан». Он оставил их на столе в своем кабинете, и мы до сих пор ничего не нашли. — Да, — кивнул Дарси. — Документы, очевидно, лежат в кожаной папке. Я разделяю мнение вашего высочества. — Поэтому я вызвал отряд кавалеристов, — проговорил герцог. — Я хочу, чтобы всю территорию поместья тщательно обыскали. Тем более, что кавалеристы обучены этому делу. Кроме того, я не хотел вызывать из города большое количество стражников. Дюжины вполне достаточно, чтобы обыскать все постройки. И этому делу обучена как раз стража. Шеф Доналл кивнул, явно впечатленный, проявленный герцогом проницательностью. Позади послышались быстрые шаги, и все пятеро обернулись на звук. По поросшему травой склону к ним приближался освещенный серебряным лунным светом человек с черной кожаной сумкой в руках. «Это доктор Пейтали! пояснил мастер Шон. «Простите за опоздание, джентльмены», — выдохнул запыхавшийся седовласый хирург. «Простите, ваше высочество». «Никак не мог быстрее. Простите». Остановившись, чтобы перевести дух, он поправил съехавшее на сторону Пенсне. «Где тяло?» «Мы как раз направлялись туда, доктор», — произнес принц Ричард. «Идем». Все последовали за ним. «Меня вызвала сестра Элизабет», — тихо пояснял доктор Пейтали чародею. «Она повитуха и целитель из Ордена Святого Луки. Случилось небольшое послеродовое осложнение. Ничего серьезного, пришлось зашивать. С младенцем все хорошо». «Рад слышать!» — пробормотал мастер Шон. Перед ними светились огнями окна летнего домика лорда Воксхолла. Возле двери стоял бородатый мужчина в синем флотском, обильно шитом золотом мундире. Лорд Дарси немедленно узнал его даже при лунном свете. После положенных приветствий лорд Дарси схватил руку лорда Верховного Адмирала. «Питер, старый пират, как поживаете?» «Не так уж плохо, Дарси!» «Сложившаяся ситуация меня совсем не воодушевляет, но в остальном все хорошо. А вы?» «Могу сказать то же самое. Зайдем внутрь и изучим останки». «Можете посмотреть на усовшего в окно. Пока замочных дел мастер не отопрет дверь», — проговорил лорд Питер. Лорд Дарси бросил короткий взгляд на принца Ричарда. «Значит, в доме никого нет?» «Да, милорд», — проговорил герцог. «Я посчитал, что лучше не вламываться в дом до вашего появления». «Понятно». Дарси внимательно посмотрел на спокойное лицо герцога. Принц Ричард знал, что делает. Плантагенеты всегда знали, как правильно поступать. Но если документы найдутся в этом доме, после того, как Ричард вызвал на поиски целую кавалерию, принц будет выглядеть форменным дураком. Однако ему пришлось пойти на такой риск. Промедление даже на час, в том случае, если бумаг не окажется в летнем домике, может привести к катастрофическим последствиям. Лорд Дарси вновь посмотрел на дом. Новомодные венецианские окна с узкими фрамугами внизу и вверху для вентиляции, слишком узкими, чтобы через них мог пролезть человек. Без ключа попасть внутрь можно было, только разбив центральную часть окна. Лорд Дарси понимал, почему принц принял именно такое решение. «Очень хорошо, ваше высочество, давайте начнем. Насколько я понимаю, замки эти мастерил подмастерье Торкуин, и он же накладывал на них заклятие собственного сочинения» в противном случае вы приказали бы мастеру Шону отпереть дверь». «Вы правы, милорд», — кивнул герцог. «Хорошо, что вы, ваше высочество, пригласили его», — вздохнул мастер Шон. «Я даже не стал бы пытаться снять любой из наговоров Йомина Торквина, менее чем за час». «Не сочтите за неуважение, мастер», — встрял Торквин Сколл. «Но готов поспорить, что вам не удалось бы справиться с ними за полтора часа». «Без ключа», — продолжал мастер Шон. «Но с ключом...» — Даю вам ключи два часа и ставлю золотой суверен. Нет! — решительным тоном отказался мастер Шон. — Вы и так уже получили от меня золотых больше, чем я могу сосчитать. Ваши уроки обходятся мне недешево. — Джентльмены, обсудите профессиональные дела в другое время и в другом месте, — отрезал лорд Дарси. — А сейчас мне нужно войти внутрь. — Да, милорд! — Йомин Торквин открыл свой саквояж и опустился на колени перед замком. В лунном свете он походил на гнома. Достав небольшой фонарь, он зажег его и приступил к работе. Подойдя к окну, лорд Дарси заглянул внутрь дома. «Как вы сказали?» «Как давно он умер, ваше высочество?» «Меньше трех часов назад», — ответил герцог. «Он выглядел скверно уже тогда, когда мы нашли его. Но сейчас он отвернулся». «Если это то, что я думаю», — тихо произнес мастер Шон, «мне следует поскорее оказаться внутри и произнести фиксирующий наговор». Глухо застучали копыта приближающихся коней. Подполковник Денверс подъехал быстрым галопом и легко спрыгнул с седла. Вдалеке между стволами деревьев уже двигались огни поисковых фонарей, напомнив Дарси стаю огромных медленных светляков. «Ваше высочество!» Денверс отсалютовал принцу, который, строго говоря, являлся почетным полковником 18-го полка, а подполковник Денверс был в мундире. «Я выставил оцепление по периметру. Оставшихся отправил на поиски, как вы приказывали». «Старший капитан Далагарди доложит мне лично, если что-то найдут». «Очень хорошо, подполковник». «Эм... Ваше Высочество!» Дендерс внезапно почувствовал неуверенность в себе. «Лорд Сефтон, «Уверяет в своем почтении и спрашивает, когда вашему Высочеству будет угодно начать допрос арестантов». «Арестантов?» — переспросил Верховный Адмирал. «Он так сказал?» «Каких арестантов?» «Его светлость имеет в виду слуг». Сделанным спокойствием произнес принц Ричард. «Они не арестованы. Я просил их задержаться до выяснения обстановки. Я оставил их в попечении лорда Сефтона. Если мы не найдем эти документы...» Он умолк и слегка нахмурился. Командир Доналл... Его перебил голос подмастерья Торквина. «Прошу пожаловать, милорды и джентльмены!» Входная дверь маленького коттеджа распахнулась. «Всем оставаться на местах, пока мастер Шон не закончит свою работу!» Решительным тоном проговорил лорд Дарси. Мастер Шон вошел внутрь, чтобы совершить заклинание, останавливающее разложение трупа. Все прочие оставили его в одиночестве, как прежде Йомина мина куина Лишь законченный глупец посмеет мешать погрузившемуся с головой в работу магу. Долго ждать не пришлось. Шестеро мужчин вступили в дом. Есть в смерти нечто притягательное, а ужас притягивает еще сильнее. То, что лежало на полу перед холодным камином под ярким светом на стены газовых ламп, служило прекрасной иллюстрацией обоих тезисов. Большой камин был облицован прекрасным белым мрамором, золотыми и розовыми прожилками. В большом зеркале над камином отражались стены комнаты, оклеенные гладкими обоями, повторявшими тот же розовый с золотом мотив. Ему же вторила и обивка мебели. Светлая, веселая, прекрасная комната не заслуживала того оскорбления, которое лежало на бледном, цвета яичной скорлупы ковре. Воздух наполняла густая вонь. Лорд Верховный Адмирал уже открывал фрамуги над под окнами. Дверь тоже оставили открытой. «Ваше Высочество, присядьте!» При звуке голоса подполковника Денверса лорд Дарси отвернулся от предмета их интереса. Лицо принца Ричарда обрело пепельно-серый оттенок. Он пару раз сглотнул, пока подполковник усаживал его в одно из больших мягких кресел. «Я в полном порядке», — выдавил герцог. «Просто... просто здесь слишком жарко». «А, да, безусловно», — согласился Денверс. «Интересно, где Воксхолл держал спиртное? Должно быть...» «Ага». Он открыл невысокий по грудь шкафчик у западной стены. «Вот оно. Хорошая доза вернет вам хорошее настроение, ваше высочество». Виски или Бренди? Бренди, благодарю вас. Прошу, ваше Высочество, я тоже позволю себе глоток. Жуткое зрелище, иначе не скажешь. Удостоверившись, что герцог оправился и находится под заботливым попечением, лорд Дарси склонился над трупом вместе с мастером Шоном и доктором Пейтали. Что касается причины его смерти, пробормотал его светлость, можно не сомневаться, что ей стало вовсе не пуля из этой пушки. Он высвободил тяжелый МПП 44-го калибра из правой руки трупа. Адмирал заглянул через плечо доктора Пейтели. «Конечно! Армейский пистолет системы Морли оставляет в теле заметные дыры!» Лорд Дарси понимал, что лорд Питер не хидничает, а говорит напрямую, и передал ему пистолет. «Скажите, давно ли из него стреляли?» Умелые сильные руки флотоводца разрядили пистолет, сняли затвор и вновь собрали оружие. «Давно!» Так я и думал. «Ну-ну, а это что такое?» Обыскивая одежду покойного лорда Воксхолла, лорд Дарси извлек из нее небольшой кожаный кошелек и обнаружил в нем целый ряд одинаковых, на первый взгляд, ключей, пронумерованных от 1 до 16, разложенных в строгом порядке и прикрепленных так, что каждым из них можно было пользоваться отдельно. «Очень мило. Интересно, зачем?» «У него есть другой комплект ключей разной величины, также на кольце, значит, у этих ключей особое назначение». «О да, именно так, милорд», — проговорил маг подмастерья Тор Квин Скол. «Это я сделал эти ключи для его светлости. Человек редкого вкуса был». На лице коротышки появилась широкая улыбка. «Это я к тому, милорд, что он обожал замки не меньше меня. Но вы понимаете, о чем я». Улыбка исчезла с его лица. «Мне будет его не хватать. Мы любили потолковать за замки и поработать над ними. Знающий был человек, очень знающий, и руки умелые. Я буду по нему скучать». «Не сомневаюсь». Лорд Дарси молча посмотрел на ключи, а потом перевел взгляд на мага. «А к каким замкам подходят эти ключи, позвольте спросить?» «Это ключи к дому, ваша светлость». «К этому дому?» Все они? Улыбка вернулась на приятное, хотя и уродливое лицо. Правильно, ваша светлость, в этом доме 16 дверей, каждый из них благослови Господь, отпирается и запирается своим ключом, причем с обеих сторон. Я покажу. Он открыл свой разрисованный символикой портплет и извлек из него толстый блокнот. Перелистав несколько страниц, он быстро нашел нужную пометил ее крестом, аккуратно вынул из блокнота и передал лорду Дарси. «Вот, ваша светлость, план этого самого дома. Сейчас мы здесь, в прихожей. Видите, я пометил это место крестиком. Эти раздвижные двери ведут на веранду, в столовую и библиотеку, а за этой небольшой дверью передняя спальня. Все двери пронумерованы в соответствии с ключами». «А что это за остекленная зеленая комната?» — спросил лорд Дарси. «Нечто вроде оранжереи, ваша светлость. Лорд Воксхолл называл этот домик летним, но пользовался им и зимой, когда бывал дома. Поэтому здесь столько каминов. Один здесь, другой в библиотеке, третий в столовой. Есть еще небольшие угловые камины в спальнях. И сколько таких комплектов ключей? Только один, милорд. У садовника есть дубликаты третьего и четвертого ключей, чтобы он мог ухаживать за растениями. Но это все...» Лорд Дарси ощущал, что в комнате воцарилась угрюмая напряженность. Принц Ричард пустыми глазами взирал на недопитый бокал Бренди. Подполковник Денверс уже в который раз наполнял свой бокал. Лорд Питер смотрел в окно. Командир Донал наблюдал за мастером Шоном и доктором Пейтли, осматривающими тело. Затем Дарси понял, что минутное потрясение уже отпустило герцога, а также понял, чего, собственно, ждет от него его высочество – Герцог передал введение дело ему, лорду Дарси, и теперь старался соблюдать терпение. Дарси подошел к нему. «Не хочет ли ваше высочество осмотреть дом?» Тихо спросил он. Принц Ричард посмотрел на него и улыбнулся. «А я уже думал, что не дождусь этого предложения». Он допил Бренди. «Я ничего не могу сказать относительно тела до тех пор, пока мастер Шон и доктор Пейтли не поделятся своими выводами». Признаков борьбы тоже не вижу. Очевидно, он вошел в дом с пистолетом в руке и... умер. «Но зачем ему понадобился пистолет?» — задумчивым тоном проговорил принц Ричард. «Выходит, он чего-то испугался?» «Хотелось бы знать, но кобуры и при нем не было, значит, он взял его после того, как ушел от вас. Да, на нем не было верхней одежды, так что он не мог спрятать такой большой пистолет. Ох, простите, милорд, командир Доналл?» «Да». «Ваше Высочество!» — отозвался помрачневший командир стражи, поворачиваясь к герцогу. «Когда закончите здесь, идите в главный дом и примите на себя командование. Успокойте слуг, но ничего им не говорите. Они даже не знают о смерти своего господина. Но если кто-то из них что-нибудь слышал, пусть поведает нам. Я не хочу проводить никакие расспросы до тех пор, пока это не разрешит лорд Дарси». «Я уже закончил, Ваше Высочество!» «Узнал все необходимое, так что теперь всем распоряжается лорд Дарси». Командир Доналл улыбнулся, однако ему явно было не по себе. И улыбка тотчас сбежала со строгого лица. «В любом случае, дела, связанные с черной магией, находятся вне моей компетенции. Терпеть их не могу». И без дальнейших церемоний вышел. «Посмотрим, не удастся ли нам найти эти документы», — предложил лорд Дарси. «Начать можно хотя бы с веранды». «Вы не будете против, если я пойду с вами?» — спросил лорд Верховный Адмирал. «Конечно нет, милорд», — ответил герцог. «А как насчет вас, подполковник, не хотите ли пройтись с нами?» Денверс с хмурым выражением лица посмотрел на свой почти опустевший бокал. «Сомневаюсь. Прошу разрешения остаться здесь, ваше высочество. Лучше побуду на связи на тот случай, если с новостями появится Далагарди или старший сержант». Раздвижные двери были заперты и лорд Дарси вставил в замочную скважину ключ, помеченный цифрой 5. Тот повернулся. Легко. Даже слишком легко. Совершив полный оборот, ключ щелкнул и остановился на прежнем месте. Поворот в противоположную сторону закончился с тем же результатом. Язычок оставался на месте. «Прошу прощения, милорд», — вмешался Тор Сколл. «Но, сдается, мне придется пойти вместе с вами. Неправильный ключ даже не повернет цилиндр. Правильный повернет». Но зацепит цилиндр только в том случае, если ключ будет в руке правильного человека. Штука хитрая, даже для меня, поскольку замок был настроен на покойного милорда. Взяв кошелек с ключами, он вставил в замок ключ номер пять, закрыл глаза и осторожно повернул. Замок щелкнул. «Готово, милорды. Ваше высочество». Четверо мужчин вышли на веранду. «А у вас не остался комплект ключей, настроенный лично на вас? Йомин Торквин?» — спросил лорд Дарси. «Так и есть, милорд. Пользовался ими. Всего неделю назад, для регулярного обслуживания и обновления заклинаний. Я взял бы его с собой, если бы знал, что произошло. Но этот капитан... Как его там? Браун. Если бы он только поделился, куда мы едем. Но он сказал лишь то, что я нужен герцогу. Так что я заседлал конягу и поехал. — Простите за беспокойство, Йомин Торквин, — проговорил его высочество. «О, нет, никаких извинений, ваше высочество. В них нет нужды, так уж устроены военные. Исполнил приказ, отдал приказ. И никаких объяснений, особенно перед штатскими. Никаких извинений, ваше высочество». Сделав широкий жест рукой, он спросил. «Как вам галерея, благородные сэры?» «Потрясает», — пробормотал лорд Дарси. «Своим великолепием». Почти вся западная стена была полностью застеклена, Семь окон по шесть футов шириной, разделенных только узкими колоннами. Тяжелые театральные портьеры, полностью закрывавшие окна, тянулись до самого потолка. Снаружи, во тьме, время от времени можно было заметить огоньки поисковых фонарей, свидетельствовавшие о том, что драгуны продолжали поиски. Однако лорд Дарси восхищался вовсе не видом. Всю восточную стену занимали картины, среди них не было непристойных. И не все были эротическими, но все они восхваляли красоту, любовь и романтику. «Это собрание наверняка стоило милорду уйму денег», отметил верховный адмирал. «Превосходные работы! Какие мастера! Вот! Это Ван Гон Всегда восхищался его работами!» «Некоторые из них, — проговорил герцог, — были написаны специально по заказу усопшего милорда. Вот это, например». «Это!» — авторитетным тоном поправил его лорд Питер. «Принадлежит кисти Килгор Спенглер. Стиль ее я узнаю повсюду». «А я узнаю и модель», — слегка мечтательным голосом проговорил лорд Дарси. «И я тоже», — ответил лорд Верховный Адмирал. Принц Ричард удивился. «Вы были знакомы с Доньей Изабеллой, Марией, Констанцией, Диас и Карилла де Ла Барра?» Лорд Адмирал расхохотался. «О да, ваше высочество, о да!» «Значит, вы ее и в этом, рыжем парике, узнали, Дарси!» «В такой позе я узнал бы ее и с мешком на голове», — рассмеялся Дарси. «Что в этом такого смешного?» — возмутился принц Ричард. «Ваше высочество», — пояснил лорд Дарси. «Эта женщина такая же испанская аристократка, как кобыла нашего подполковника. Ее зовут Ольга Васильевна Половский, агент 055 Серки, польской секретной службы». «Самая прекрасная и самая опасная женщина Европы». «Боже мой!» — принц выглядел потрясенным. «Вокс-Холл знал об этом?» «Надеюсь, что знал», — проговорил лорд Дарси. «И «Искренне на это надеюсь». «Да знал он все, знал!» — сказал лорд Питер. «В то время он писал особые донесения во флотскую разведку. Но именно это и делало всю интригу особенно восхитительной». «Могу себе представить», — прокомментировал лорд Дарси. «Они пошли дальше». Лорд Дарси окинул длинную галерею опытным взглядом. Если кто-то хотел спрятать в ней чемодан-дипломат размером 11 на 15 дюймов и толщиной в 2 дюйма, его можно было бы пристроить, хотя и не без труда, в театральных портьерах, плавными дугами, нависавших над окнами. Или же в потайной нише за одной из картин. Однако сейчас он предполагал, что чемоданчик таится более или менее на виду. Замочных дел мастер Тор Квин шел первым, отпирая двери. Трое аристократов следовали за ним. За следующей дверью оказалась небольшая, но уютная спальня. Обои здесь были такие же, что и в прихожей, только пастельно-голубого с золотом цвета. Обивка на двух креслах и покрывало на двуспальной кровати соответствовали им. И никакого изысканного мрамора на угловом камине. Его облицевали простым плетником. Шершавая и необработанная поверхность — которого приятно контрастировало с изысканностью прочей обстановки. «Интересно, сколько лет этому дому?» — полюбопытствовал лорд-верховный адмирал, пока они осматривали комнату. «Немного, по сравнению с главным домом имения», — проговорил лорд Дарси. «Тот построен в позднем робертрианском стиле, то есть примерно в 1700 году». «А этот домик практически новый», — сказал принц Ричард. «Вокс-холл построил его в 1927 или восьмом году. С тех пор убранство, насколько я понимаю, пару раз меняли, но не так, чтобы уж очень существенно. На мой взгляд, здесь очень мило, и картинная галерея куда более оптимистичная, чем в большом доме на холме, где со стен на тебя критически смотрят все эти жуткие старцы». «Вашему высочеству лучше знать», — пробормотал лорд Дарси. «Конечно. Помните портрет моего прапрапрадеда?» Гийома IV. «Тот большой, который висит в Вестминстере?» Его написали в 1810 году, за два года до его кончины. Этот мрачный до да старик 80 лет от роду до да беспамятства пугал меня, когда я был ребенком. Я боялся даже проходить мимо. Прощур мой, как вам известно, смотрел с портрета куда-то в сторону, однако возникало такое впечатление, что если он чуть повернет голову, то увидит тебя насквозь. Так, во всяком случае, казалось мне, я точно знал, что если этот старикан увидит меня, то поймет, насколько я скверный мальчишка, выпрыгнет из своей рамы и проглотит целиком. Так, в этом комоде ничего нет. И в ванной комнате тоже, добавил лорд Дарси. Под кроватью темно, проговорил адмирал. Одолжите мне вашу трубочную зажигалку, лорд Дарси. Спасибо. Мм, нет, и здесь ничего. Поднявшись на ноги, он отряхнул колени. Лорд Дарси, запрокинув голову, внимательно разглядывал световой люк. «Не похоже, чтобы его открывали». Спутники его посмотрели вверх. «Да», — согласился Верховный Адмирал. «Если не считать узкую фрамугу с подветренной стороны». «Точно», — показал герцог. «Она открывается тем шнурком возле стены, пропущенным через шкив». «Полагаю, во всех внутренних покоях имеются такие потолочные окошки, Ваше Высочество», — спросил лорд Дарси. «О, да, милорд». «Даже в библиотеке, как вы сейчас убедитесь сами. В ней нет окон, так как стены заставлены книжными шкафами. Кроме потолочного окна, свет в нее проникает только через выходящие в сад застекленные двойные двери». Герцог огляделся. «Далее у нас домашняя кухня». Они вошли в северное крыло Г-образной галереи и направились к двери в домашнюю кухню. Она открылась от одного прикосновения. Торквин уже здесь побывал. Кухонька, однако, оказалась очень маленькой. Воксхолл не устраивал здесь больших званых обедов. Когда ему что-нибудь было нужно, слуги приносили еду из дома. «Не слишком велика, однако спрятать портфель есть где», — проговорил адмирал, открывая духовку. Ничего не обнаружив, он закрыл ее и перешел к шкафам. Дарси забрался на трехногий табурет и принялся осматривать полки. «Ваше высочество», — проговорил он, — «не нарушу ли я протокол, если спрошу?» Что именно представляли собой эти важные документы? Два экземпляра нашего нового военно-морского пакта с Румелией, составленные на трех языках. Ох, понятно. Будучи нашим посланником при дворе константинопольского базилевса, лорд Воксхол немало потрудился, дабы убедить Кирилла согласиться на все наши условия. Греки, конечно, сохраняют за собой контроль над Босфором и Дарданеллами, то есть отделяют Черное море от Средиземноморья, «Казимир Польский все еще пытается обойти нашу морскую блокаду Северного и Балтийского морей. Согласно договору, который мы вынудили его подписать после войны 1939 года, ни один вооруженный польский корабль не имеет права пересекать 14-й меридиан, и ни один корабль империи не имеет права пересекать 10-й меридиан при движении в обратную сторону». «Ни один, кроме наших и скандинавских!» – пробурчал верховный адмирал. «Правильно», – согласился принц Ричард. Кроме того, этот договор также позволяет скандинавским и имперским военным кораблям останавливать любое польское судно между 8 и 14 меридианами и досматривать их на предмет контрабанды, оружия и амуниции и конфисковывать найденное. Однако в Средиземноморье ситуация другая. Грекам не понравилось, что во время войны пыталась сделать Польша и они воспользовались нашей победой для того, чтобы запретить военным кораблям любой страны, за исключением самой Румелии, конечно, заходить в Мраморное море. Однако им не хватило духу добавить в этот договор пункт о задержании, обыске и конфискации. Император Кирилл готов сделать это сейчас, при условии, что мы окажем ему поддержку в Средиземноморье. Военному флоту Румелии в долгосрочной перспективе не хватает сил для того, чтобы патрулировать Черное, Мраморное и Средиземное моря, Кроме того, их беспокоят османы, не говоря уже о Северной Африке. Новый договор учитывает все эти факторы. — Понятно, — ответил лорд Дарси. — Могу ли я спросить, ваше высочество, чем обусловлена столь внезапная потребность в досмотре торговых кораблей короля Казимира? Верховный адмирал коротко и зло хохотнул. — Могу я ответить на этот вопрос, ваше высочество? — Безусловно. Король, брат мой, — доверял лорду Дарси и куда более важные государственные тайны. Адмирал имел в виду нечто иное, однако не стал заострять на этом внимание. «Его Славянское Величество, Казимир IX, сострепал схему, позволяющую ему обзавестись собственным флотом в Атлантике. Великолепная и работоспособная идея. Более того, она, возможно, уже сработала. Не исключено, что мы спохватились слишком поздно». «Три корабля – далеко не флот», – возразил герцог. «Это нам известно только о трех кораблях, Ваше Высочество». Во всяком случае, произошло следующее. Несколько лет назад Польша начала вводить в состав торгового флота корабли нового типа. Чуть более быстроходные, чуть более прочные. Спускали их на воду в Поморском заливе, недалеко от Щецина. А через полгода начали оснащать их в Черном море, в Одессе. Проходит еще какое-то время. И в какой-то момент, который нам пока неизвестен, начинается игра в наперстки. Бумаг здесь, похоже, нет перебил его герцог. «Не пройти ли нам в оранжерею?» «Да», — согласился лорд Дерси. «Проверим, не растут ли военно-морские пакты на кустах». Кустов в оранжерее не нашлось. Наружные стены оранжереи, как и в галерее, были практически полностью застеклены, растения и цветы росли в расставленных по всем помещениям горшках и катках. Ничего особенно броского здесь не было, однако находиться среди пестрой зелени было приятно. Обход продолжился». «Слава богу, что здешние розы шипов не имеют!» — проговорил лорд-адмирал, отодвигая в сторону листву и бутоны. «Так на чем я остановился?» «На том, что поляки навязали вам игру в наперстке со своими торговыми кораблями», — ответил лорд Дарси. «Ах да! Учтите простую вещь. Эти корабли похожи между собой, как две капли воды. Мы называем их кораблями класса «Мелец», потому что «Мелец» первым сошел со стапелей, и все они названы в честь небольших городков» и различить их между собой можно только по написанному на борту названию. И вот в чем дело. Предположим, что Замост выходит, скажем, из Данцига, останавливается в Хельсингор-Хельсингборском контрольном пункте на инспекцию, которую проходит с поднятыми знаменами. Я уже боялся, что вы именно так и скажете. Пробормотал лорд Дарси, заглядывая под длинную деревянную скамью. Оттуда! Без малейшего угрызения совести продолжил лорд Питер. Он следует в Антверпен. «На сей раз проверяем его мы!» Знамена по-прежнему подняты, прокомментировал лорд Дарси. «Именно так. Корабль направляется на юг. Бордо, Сан-Себастьян, Ла-Корунья, Лиссабон и, наконец, входит в Гибралтарский пролив. Какое-то время обделывает свои делишки в Средиземноморье, после чего берет курс на восток, через Дарданеллы и Босфор в Черное море и прямиком в Одессу. Неделю спустя... Ух!» «А у этой розы есть шипы!» Неделю спустя возвращается. Замост проходит Босфорд, Дарданеллы, Средиземное море, Гибралтарский пролив и опять поворачивает на юг, к берегам Африки. И через несколько месяцев этот самый Замост снова является в Бордо с полным трюмом шкур-зебр или чего-нибудь в этом роде. Затем дует на север, поворачивает на восток и возвращается в Данцик с полной невинностью, проходя все инспекции. Поменяв только название, отметил лорд Дарси. «Вы совершенно правы. Не стану спрашивать, как вы узнали. Но ведь это очевидно. А скажите, в порту экипаж увольняли на берег?» «Вряд ли, да?» — ухмыльнулся в усы адмирал. «Вы правы, не увольняли. Кстати, а вас удивит, что корпус этого судна класса «Мелец» удивительным образом напоминает корпус легкого крейсера? Сомневаюсь». Лорд Дарси продолжил. Понятно, что вы имеете в виду под игрой в наперстке. Вы имеете дело с тремя разными кораблями. Номер первый. «Замостс» является подлинным торговым судном. Но когда он приходит в Одессу, там уже стоит бронированный легкий крейсер, точь-в-точь точь похожий на это торговое судно, на носу и корме которого аккуратно выведена «Замостс» и груженный корабельной артиллерией, готовой для установки на какой-нибудь африканской верфи. Где, кстати? «Мы полагаем, в обиджане. «Это в Ашанти? Ну-ну». «Итак, второй замост с теми же офицерами, но с другим экипажем, без труда проходит мимо греков, потому что они не имеют права высадиться на него и обыскать». И следует в Убиджан, где ждет третий замост, еще один подлинный торговец. Те же офицеры, но третий экипаж. И возвращается в Данцик чистый и белый, как снега Памира». «Щитро». «А что происходит с первоначальным судном?» «Уже скоро со стопелей сойдет Бердичев. Новый, как с иголочки. Так, во всяком случае, записано в официальной документации. И так происходило уже три раза?» «Мы знаем только об этих трех случаях», — сказал адмирал. «Мы по-прежнему не можем проверить каждый из этих кораблей и проследить их официальные курсы, не говоря уже о неофициальных плутнях. Понятно, что подобную практику следует немедленно прекратить». «Есть сведения», — добавил принц Ричард что в ближайшую неделю два таких корабля выйдут из Черного моря. Они расширяют операцию, милорд. Отсюда и вся спешка в отношении этого не вовремя пропавшего чемоданчика. Кирилл уже подписал договор, однако он не приступит к действиям, пока на бумагах не появится моя подпись и оттиск имперской печати. Его Величество прислало официальное письмо, собственноручно подписанное, заверенное государственной печатью и все такое, предоставляя мне право подписи этого документа в качестве своего заместителя». «Мы пошли на это, потому что брат мой, король, не может сейчас прибыть в Нормандию, и пока мы будем пересылать договор туда и обратно, на подписание уйдет слишком много времени, а мы и так ходим по краю. Еще два или даже один корабль короля Казимира могут усложнить и без того опасную ситуацию. Неаполитанский экспресс уходит из Кале в...» Отвернув кружевной манжет, принц посмотрел на наручные часы. «В пять часов 21 минуту утра. Он ходит всего два раза в неделю». «Если Нарочный с договором сядет в поезд в Париже, документ будет в Бриндизе, чуть менее чем через 36 часов. Оттуда до Афин на корабле плыть еще 24 часа. Базилевс должен ожидать его там, и через 24 часа греческий военный флот приступит к реализации всех его положений. Но если мы не сумеем отправить пакет с документами на этом поезде, тогда все пропало». «Ваше Высочество, не все же настолько плохо!» — усомнился адмирал. «Подписанные экземпляры можно доставить до...» «Не превращайтесь в оптимистичного идиота, милорд», — резко оборвал его герцог. «Если мы не сможем найти документы за считанные часы, значит они каким-то образом, не знаю каким, попали в лапы серки». Кирилл симпатизировал Воксхолу и доверял ему. «После его смерти нам будет трудно заново составить текст договора. Кирилл решит, что потерять такую бумагу может только круглый дурак и будет прав». Скорее всего, он откажется подписывать новый договор. К тому же Казимир узнает об этом и придумает какой-нибудь новый трюк. Только в этот момент лорд Дарси понял, в каком напряжении находится принц. Подобные вспышки были не в его характере. «Полагаю, вы можете не слишком беспокоиться об этом, ваше высочество», — успокоил он его. «Как мне кажется, я могу гарантировать вам, что утром договор уедет на неаболитанском экспрессе». Дарси прекрасно понимал, что подставляет собственную шею под топор, причем под весьма острый топор, однако он буквально ощущал свою правоту. Принц набрал воздуха в грудь, задержал на секунду и медленно выдохнул. «Я рад слышать ваши слова, милорд. На моей памяти вы никогда не ошибались в заключениях подобного рода. Благодарю вас». Лорд Дарси ощутил всей своей шеей призрачный холодок. Топор приближался. «Ну, где бы ни прятался этот дипломат?» — заявил верховный адмирал. «Полагаю, не среди листвы. Следующим пунктом у нас идет, кажется, библиотека». Они раздвинули двойные двери и вошли. И остолбенели. Все стены комнаты от пола до потолка были заняты книжными полками. Причем полками, полными книг. «Пресвятая Дева Мария, помоги!» — искренне воскликнул принц Ричард. «Нам придется разбирать все эти полки!» «Одну минуту, ваше высочество!» «Позвольте мне кое-что уточнить», — попросил лорд Дарси. Подойдя к двери, ведущей в прихожую, он раздвинул ее половины. Мастер Шон возле камина тихо беседовал с подмастерьем Торквином. Подполковник Денверс с бокалом в руке задумчиво взирал в окно. Ни трупа, ни доктора Пейтли не было видно. На звук открывшейся двери повернулись все трое. «Вижу, смиренный прах уже унесли», — отметил лорд Дарси. «Точно так, милорд!» — пояснил мастер Шон. «Приехала похоронная команда. Доктор поехал с ними, чтобы произвести вскрытие. Я уже провел все необходимые исследования». «Великолепно! А скажите мне, мой добрый Шон, сколько времени вам потребуется, чтобы снять, быть может, с помощью вашего коллеги, все охранные заклятия в этом доме? Так, чтобы простой ясновидящий мог сказать, где находится нужный нам предмет». Моргнув, мастер Шон посмотрел на Йомина Тор-Квина. «А вы их накладывали?» Тот покачал головой. «От меня в этом деле нет особого толка, мастер. Моя специальность замки. Даже не знаю, кто ему ставил охранные чары». Мастер Шон огляделся по сторонам, как бы прощупывая воздух. «Наложены они давно, милорд. Лет пятьдесят, плюс-минус десять. Крепкие, обновленные и сложные. Прекрасные компетентные работы истинного мастера». «Хм...» Пригнувшись, он запустил руку в свою обильно украшенную символикой сумку и достал из нее тонкую серебряную палочку, на конце которой находилась плоская пятиконечная звезда, похожую скорее на длинный тонкий гвоздь с пятиконечной головкой. Он закрыл глаза и покрутил ее между указательным и большим пальцами правой руки. «Некоторые из базовых заклятий еще старше». Сам этот дом построен недавно, однако построен он на земле столетиями находившейся в частном владении. На месте особняка на вершине холма раньше находился замок, который разрушили в XV веке. Однако владения эти всегда охранялись надежными прочными заклятиями, так что самые свежие чары возводились на прочном древнем фундаменте. Открыв глаза, он возвратил тонкую серебряную палочку в портплет. — Девять часов, милорд, и то, если повезет. — Забудем об этом, — вздохнул Дарси. Весьма благодарен мастер Шон. Он снова задвинул двери. — Хорошая была идея. Да жаль, что не выгорело, — заметил адмирал. — Итак, продолжим. — Предлагаю, — сказал лорд Дарси, — ограничиться быстрым осмотром библиотеки, а затем перейти в столовую и вторую спальню. Мы можем вернуться сюда, если ничего не найдем, но будем иметь очень глупый вид, если вывалим на пол все книги, а искомый дипломат обнаружится в ванной комнате или передней спальне. Быстрый осмотр не принес никаких результатов. «Теперь в столовую», — провозгласил лорд Дарси, открывая раздвижные двери. «Ну и что нас здесь ждет?» Вдоль комнаты стоял большой, ничем не прикрытый стол цвета полированного ореха, за который можно было посадить десятерых человек. На южной оконечности стола возле двери в переднюю стояли бутылка вина и пустой бокал. Подойдя ближе, лорд Дарси внимательно осмотрел и то, и другое. Шварцшлосс Келлар, 69-го. Очень хорошее Рейнское. Выпит всего один бокал, бутылка отвратительно теплая. На дне бокала осталась пара липких капель вина. «Последний его бокал», — отметил принц Ричард. «Думаю, да». Но не будем к ним прикасаться, быть может, если понадобится, мастер Шон их обследует. В столовой они ничего не нашли. Передняя спальня, как две капли воды, походила на заднюю, только обои здесь были зеленые с серебром. «Обратите внимание на расположение спален», — проговорил лорд Питер. «Их разделяет тонкая стенка, однако, чтобы перейти из одной в другую, нужно пройти как минимум две комнаты Воксхолл был отменным и очень тонким психологом. «Поэтому-то из него и вышел отличный дипломат», — заметил герцог. Впрочем, и в этой опочивальне чемоданчик тоже не обнаружился. «Возвращаемся в библиотеку», — буркнул адмирал. На ее осмотр ушел целый час. Потребовалась даже помощь мастера Шона, Йомина Тор-Квина и подполковника. Они обнаружили много чего интересного, однако ничто из этого не относилось к делу. И никаким военно-морским пактом с Румели здесь даже не пахло». «Итак, ваше высочество!» — подал голос подполковник. «Если чемоданчика нет в доме, значит, он где-то снаружи? Подождите еще немного, и один из моих парней непременно явится с ним. Старина Вокскол, наверное, выронил его где-нибудь между особняком и летним домиком. Туда я послал самых смышленых из моих ребят. Тем не менее, ситуация не вселяет бодрости. А знаете что? Давайте выпьем. Это не повредит нам после всей грязной работы. Что скажете?» На этот раз все приняли его предложение за исключением двоих магов. Все молча стояли с бокалами в руках, глядя на стены, когда во входную дверь постучали, после чего в комнате появился лорд Сефтон, министр иностранных дел. Он вспотел, побагровевшее, щекастое лицо покрылось капельками испарины. «Ах, ваше высочество, милорды джентльмены, я рассчитывал найти вас здесь». Он окинул взглядом присутствующих, так как был знаком только с герцогом и лордом-адмиралом. Принц Ричард представил ему всех остальных. «Я зашел, чтобы сообщить вашему высочеству, что стража закончила обыск дома. Но проклятый чемодан так и не нашли, так что командир Донал намеревается повторить обход, поискать секретные панели и тайники. Я подумал, может быть, вы его уже нашли?» «Нет, нам пока не повезло». Ответил принц Ричард и, посмотрев на лорда Дарси, спросил. «Что скажете, милорд? Может быть, и нам следует поискать секретные панели?» Лорд Дарси отрицательно покачал головой. «Я их уже искал. Однако оклеены обоими, стены мало пригодны для подобных вещей. На них невозможно спрятать щели. Я проверил все места, где могут быть тайники. И сейчас собираюсь снова пройти в галерею и поискать за картинами. Если в этом доме есть тайники, то только там». «Ну хорошо, лорд Дарси!» — многозначительным тоном произнес лорд Сефтон. «Вы уже нашли того, кто совершил убийство?» «Боже мой!» — подполковник Денверс едва не выронил бокал. «Убийство? Какое убийство?» Он кивнул головой, поворачиваясь к лорду Дарси. «Вы ничего не говорили про убийство? Здесь кого-то убили? О чем вообще говорит этот человек?» «По чести сказать ни о каком убийстве я не слышал», — проговорил лорд Дарси. «Никто здесь даже не произносил это слово». О чем вы говорите, лорд Сефтон? Да, произнес Принц Ричард. Прошу объяснить свои слова, милорд. Дряблый рот лорда Сефтона отворился, закрылся и раскрылся снова. А как же в вокс холл? Я видел его через окно, когда вы меня позвали. Он лежал там, с пистолетом в руки, как египетская мумия! Он умолк, сглотнул и уже более спокойным голосом продолжил. Ох! «Так это было самоубийство!» Лорд Дарси посмотрел на герцога. «Ваше высочество, как мне кажется, я могу объяснить, откуда взялся пистолет. Судя по всему, перед смертью он как раз помышлял о самоубийстве». «Должно быть, вы правы», — с печалью в голосе проговорил герцог. «Скорее всего, он решил, что так ему будет легче уйти. И, возможно, был прав. Такая смерть могла бы оказаться менее... болезненной». Мастер Шон покачал головой. Это не больно, ваше Высочество, разве что в ментальном плане. Неприятно ощущать, как ты рассыпаешься на части. Однако нервная система отмирает достаточно быстро, а с ее смертью приходит и беспамятство, продолжающееся до самого конца. Лорд Сефтун был уже готов рассыпаться на куски. Но! но, но о чем вы говорите? Командир Доналд сказал, что Воксхолл был убит черным заклинанием, и вы воспринимаете это так спокойно. Почему? — Милорд, прошу вас, успокойтесь и сядьте, — приказал принц Ричард. — Да, милорд, присаживайтесь, — попросил подполковник. — И позвольте поднести вам бокальчик Брэнди. Для бодрости духа. Лорд Сефтон принял бокал трясущейся рукой. — Не понимаю, — проговорил он слабым голосом. — Быть может, мастер Шон проявит любезность и объяснит ситуацию, — сказал его высочество. Мастер Шон подумал пару секунд, а затем произнес. — Как вы считаете, милорд? «Сколько лет было лорду Воксхолу? т «Т-т-тридцать? Ну, тридцать пять?» «Нет, больше семидесяти лет», — сказал мастер Шон. Севтон от изумления потерял дар речи. «В наши дни, благодаря успехам современных методов врачевания», — продолжил мастер Шон, «человек может рассчитывать прожить как минимум предписанные Библией семь десятков лет, если жизнь его не пресечет насилие или несчастный случай». Короли не слишком часто превышают этот возраст из-за чудовищных психических нагрузок, которые выпадают на их долю. Но обычный человек может достаточно уверенно рассчитывать встретить свой сотый день рождения, и не так уж мало тех, кто добавляет к этой сотне еще четверть века. Так что мы с достаточным основанием называем людей, разменявших седьмое десятилетие, людьми среднего возраста. Однако целители и маги не чудотворцы, все мы стареем, от старости нет лекарств, наши движения замедляются, рефлексы ослабевают, появляются морщины, седина и все такое. Это известно всем и ждет всех, и всего лишь столетия с лишним назад с этим процессом ничего нельзя было поделать. И вот в 1848 году, в самом начале правления Гийома V, Два тавматурга, подвязавшиеся в области медицины, независимо друг от друга открыли метод сохранения молодого вида и сил. Одним из них был вестфалец по имени Рейнхард фон Хорст, другим уроженец Ольстера — Дуэвид Ши. По сути дела, они нашли способ поддержания физического баланса тела. Позвольте не вдаваться в травматургическую терминологию, но при данном лечении катаболизм и анаболизм в каждой части тела настолько уравновешивают друг друга, что каждый орган тела поддерживает все остальные и наоборот. Понимаете? Лорд Сефтон кивнул и протянул опустевший бокал подполковнику Денверсу, немедленно наполнившему его, не забыв заодно и про свой собственный. Лорд Дарси уже был знаком с лекцией мастера Шона на эту тему. Однако всегда любил слушать своего друга, когда того осеняло педагогическое вдохновение. Во-первых, потому что в таких случаях из речи его исчезал провинциальный ирландский акцент, и еще потому что магу всегда удавалось подсветить информацию с новой стороны, вне зависимости от того, сколько раз он уже обращался к этой теме. Теоретически это выглядит превосходно, согласитесь, милорд, но, к сожалению, так просто этот механизм не работает. Возьмем, например, кожу. Она одной из первых покоряется старению. И тогда у нас появляются морщины и седина. Кожа теряет свою юношескую упругость и способность поддерживать цвет волос. С другой стороны, сердце самое сильное из наших органов, иначе и быть не может. Оно работает днем и ночью, год за годом, отдыхая только в крошечных паузах между сердцебиениями. Если человек регулярно посещает своего целителя, этот часовой механизм исправно проработает в его груди до самого конца. Может случиться, что сдаст он в самую последнюю очередь, уже после того, как откажет все тело. Однако упомянутое мной лечение равномерно распределяет процесс изнашивания всего тела. Чтобы сохранить чисто косметические качества человеческой кожи, сердце, печень, поджелудочная железа и так далее, должны поделиться с ней какой-то частью ожидаемой продолжительности жизни. В конечном итоге тело оказывается в таком состоянии, когда каждый его орган, каждая клеточка выработала свой жизненный ресурс и находится на пороге смерти. Когда они начинают умирать, процесс происходит с ужасающей скоростью. Смерть приходит за считанные минуты, редко когда за час. Все отказывает сразу. Энзимы приходят в бешенство, соединительные волокна распадаются, сопротивляемость микроорганизмам исчезает. Результат вы видели. Лорд Воксхолл пользовался именно этим лечением. «Ух!» — вздохнул лорд Сефтон. «Какой ужас!» — Однако, — продолжил безжалостный мастер Шон, — на самом деле лорд Воксхолл дополнительно обменял пятьдесят лет жизни на пятьдесят лет молодости, так что все мы, кто знал его, удивлены не были, только потрясены столь внезапной смертью. — Боже правый! — пожаловался лорд Сефтон. Такой человек, как Воксхолл, замешан в использовании черной магии! Ужасно! — «Ну, если на то пошло», — заметил мастер Шон, — «то я бы так не сказал. Насчет черной магии. Злого намерения здесь не усматривается. Ни один знакомый с этикой Тавматург в империи не станет заниматься подобными методиками, однако в некоторых частях исламского мира они как будто бы не возбраняются». Вести половую жизнь с возможностями 18-летнего в течение половины века. Что же, кому-то такая перспектива может показаться привлекательной. Все зависит от личных вкусов, однако окончание жизни выглядит достаточно неприглядно. «А скажите, мастер Шон, — спросил принц Ричард, — сколько процедур требуется для достижения подобного эффекта? Достаточно принимать их регулярно, ваше высочество». Они в известной мере производят аддитивный эффект, как наркотик. По прошествии некоторого времени последствия воздержания приобретают весьма неприятный характер. Само по себе тело существенно слабеет, и без поддержки новых магических процедур разваливается на части и становится медленным. Если бы лорд Воксхолл прекратил принимать процедуры, скажем, 25 лет назад, он протянул бы максимум год. Но год этот оказался бы для него жутким. «В конечном итоге маг оказывается бессилен. Я слышал, что у некоторых тавматургов, практиковавших эту методику, пациенты умирали прямо во время курса лечения. Однако, правда это или нет, гарантировать не могу». «Но почему я об этом никогда не слышал?» — спросил лорд Сефтон. «Эту процедуру делают редко», — пояснил мастер Шон. Мало кто из магов способен выполнить ее, а берутся за нее вообще очень-очень немногие. Дьявольски трудная работа. Соответственно, высока и плата, очень высока. Только такой богатый человек, как лорд Воксхолл, мог позволить себе подобное лечение. И, конечно же, эта методика не слишком широко рекламируется. Мы предпочли бы, чтобы о ней вообще говорили по возможности меньше. Надеюсь, вы меня поняли. Лорд Сефтон. Понял? Министр иностранных дел сушил бокал, а затем целую минуту осмысливал сказанное. — Бедолага! Некрасивая смерть! — он заставил себя улыбнуться. — И чертовски не ко времени! Для нас, я имею в виду. И куда, по вашему мнению, он делал документы? Он посмотрел на лорда Дарси. Тот как раз трамбовал табак в чашке своей неразлучной пенковой подружки и раскуривал ее, неторопливо выдохнув облачко дыма. «Что же, попробуем восстановить последовательность его действий». Он вышел из-за стола, за которым беседовал с милордами, чтобы принести чемодан и убрать в него документы. Выйдя из комнаты, он ощутил, что конец близок. «Каким образом это могло случиться, мастер Шон?» «Должно быть, у него посыпались волосы, милорд», — ответил приземистый чародей. «Обычно с этого все начинается. Потом появляются морщины. Вокруг глаз внезапно наваливается апатия и усталость». «Теперь мы можем представить дальнейшее», — продолжил лорд Дарси. «Не знаю, как повел бы себя я сам, оказавшись в подобной ситуации. Однако Воксхолл был человеком твердым и уже много лет знал, какой конец его поджидает. В известной мере он был готов к смерти, однако, ощутив ее приближение, понял, что все остальное ему уже неинтересно. Он не хотел, чтобы его конец видели, тщеславие не позволяло. Что же творилось в его голове?» Свои самые крупные достижения лорд Воксхолл совершил в области дипломатической. Однако успехи более приятного свойства посещали его именно в этом доме. Он сам построил его и был счастлив в нем. Полагаю, что он решил попрощаться со своим домом и умереть здесь в тишине и покое. По-видимому, пистолет лежал у него в ящике комода или где-нибудь еще. Мы можем проверить это потом, когда вернемся в особняк. На самом деле появление этого оружия не имеет никакого значения, а только показывает владевшее им настроение. Нетрудно представить, как он принимает решение и приходит сюда. Для нас важно понять, что он мог сделать со своим кожаным хранилищем документов. Он мог попросту про него забыть, не замечая того, он держал его под левой рукой или левой ладонью, как человек, поднявший очки на лоб и забывший об этом. «Почему вы так настаиваете на левой руке, милорд?» — нахмурился принц Ричард. «Потому что мыслями он был обращен к правой руке», — мягко проговорил лорд Дарси, который держал пистолет. Герцог молча кивнул. Затем в какой-то предшествовавшей смерти момент он заметил чемоданчик и просто оставил его. Не мог в осознанно спрятать эту вещь. Он вдруг заметил, что держит какой-то тяжелый предмет и просто избавился от лишнего груза. Вошел сюда, налил бокал вина и... Лорд Дарси умолк. «Вином!» — пробормотал он после недолгого раздумья. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил лорд Питер. «Превосходное вино, не так ли?» «О, да. Но он не стал бы пить Рейнское теплым. Он не стал бы держать эту бутылку в том месте, где она могла бы согреться». «Да, теперь она комнатной температуры, однако открывал он, конечно, охлажденную бутылку, иначе не могло быть». Дарси вдруг отвернулся от всех и посмотрел в окно, на освещенный луной пейзаж. «Представить себе не могу», — проговорил он, обращаясь, едва ли не к себе самому. «Просто не вижу, как он спускается по этому склону, с бутылкой вина, пистолетом и дипломатом в руках. Даже если он оставил...» Дипломат в особняке, стал бы он тогда спускаться в погреб за бутылкой. Нет, он должен был подобрать ее где-то по пути. Дарси резко повернулся и посмотрел на принца. «Вы вчетвером пили вино?» «Нет, милорд», — ответил принц Ричард. «На серванте со спиртным стояли опорто и херес. Но посылать за вином в винный погреб... Нет, мы не посылали». «Тогда черт побери! Откуда Воксхолл взял эту бутылку Рейнского?» Принц Ричард вдруг прикрыл глаза рукой. «Совсем забыл. Здесь же есть небольшой погребок. Пойдемте, я покажу вам». И все цепочкой потянули за ним через столовую в домашнюю кухню. Остановившись возле одной из стен, герцог опустился на одно колено на паркетный пол. Лорд Дарси мгновенно заметил в одной из паркетин круглую под размер пальца дырочку и беззвучно выргал себя за допущенный промах, так как не заметил ее во время обхода. Герцог вставил в нее палец и потянул, паркетина поднялась, открывая прочное стальное кольцо, лежавшее плашмя. Его высочество взялся за него, как за рукоятку, и потянул, вставая. Целая секция паркетного пола размером 28 на 28 дюймов отошла вверх, повернувшись на невидимых петлях, открывая уходившую во мрак лестницу. Взяв одну из свечей, лежавших рядом с подсвечником, на которую он обратил внимание при обходе дома, лорд Дарси воспламенил ее от карманной трубочной зажигалки и, зажав в зубах, спустился вниз в винный погребок. Внизу он поставил свечу на полку и огляделся по сторонам. «Не слишком много всего», — отметил он через минуту. «Большинство полок пусты. Несколько бутылок хорошего красного вина». Их да! Семь бутылок!» — Шварц шло с Келлора. 69-го года, и пара дюжин 70-го. Питер, а не хотите ли спуститься вниз и помочь мне? Здесь есть еще одна свеча в подсвешнике. Похоже, та, которой пользовался Воксхолл. Ее зажигали совсем недавно. Верховный адмирал непринужденно сбежал по лестнице, как по корабельному трапу. Оставшиеся наверху ожидали их с доходящим до трепета нетерпением. И после бог весь сколько продолжительной паузы услышали: Ну что, Дарси, по-моему, довольно. «Да, здесь его нет». «Так где же он, черт его возьми?» Оба подавленно поднялись наверх. «Большие надежды заканчиваются большими разочарованиями», — подытожил лорд Дарси. «Очень жаль, ваше высочество. Они возвратились в гостиную». Подполковник Денверс сразу же направился к серванту со спиртным, допил свой бокал, взял свою драгунскую офицерскую фуражку, лихо водрузил ее на голову и козырнул его высочеству-герцогу. «С назволения вашего высочества отправляюсь искать между коттеджем и особняком. Не в моем характере сидеть, сложа руки». «Конечно, подполковник. Только сразу доложите мне, когда найдете». «Обязательно! Ваше высочество!» И он уверенным шагом вышел из дома. «Удивительный человек», — проговорил герцог. «Армейская косточка», — поддержал его адмирал. «Человек действия. Тем более, что он может попасть на действующий фронт, если мы не найдем эти документы». «Полагаю». «Мне тоже лучше уйти», — сказал лорд Сефтон. «Может быть, в особняке я еще сумею чем-то помочь, а здесь от меня нет никакого толка. С вашего разрешения, ваше высочество». «Безусловно, милорд». И он вышел, оставив лорда Дарси в обществе принца, лорда-адмирала, мастера Шона и Йомина Тор Куина. «Ну что ж», — вздохнул лорд Дарси, полагаю, что теперь остается только искать тайник за картинами в галерее». Жаль, что я не знаю, в каких комнатах побывал Воксхолл». «Так он обошел весь дом», — вдруг сказал Торквин. Лорд Дарси посмотрел на коротышку сверху вниз. «В самом деле?» «Ну да, совершил полный обход, вот так. Я ведь лично недавно обслужил все замки в этом доме, так что, открывая их, ощущал это. Кроме него самого в доме никого не было. И вот что интересно, он прошел по разу через каждую дверь, только по разу. Отпер дверь, прошел, запер за собой дверь. Удивительно. Возможно, хотел убедиться в том, что оставляет дом в полном порядке. Казалось, на лорда Дарси снизошло спокойствие. Да, крайне интересно. А не покажете ли мне еще раз схему дома? Конечно, милорд. Йомин Тор Квин извлек из саквояжа свой блокнот, вынул из него нужную страницу и подал ее Дарси. Внимательно изучив схему, Дарси вернул ее Торквину и коротко поблагодарил его. А потом пустился в обход по комнате, глядя строго перед собой на нечто такое, чего остальные увидеть не могли. Все молчали. По прошествии нескольких минут он вдруг остановился. «Надеюсь, что водопровод в этом доме в полном порядке? Ваше высочество?» «Наверное. Как и газ». Он включается снаружи, и слуги должны были подключить его, когда им сообщили, что лорд Воксхолл возвращается домой. «Хорошо. Надеюсь, вы простите меня, джентльмены?» Он открыл дверь к западу от камина и вошел в переднюю спальню. «Какая глубина! Какой ум у его светлости, а? Мастер!» — восхитился замочных дел мастер Торквин. «Возможно, наиболее блестящий адепт дедуктивного метода на всей земле». — согласился мастер Шон, — и, возможно, также индуктивного. — Интересно, что он обнаружил на этом вашем плане? — А ведь он что-то увидел. Я его хорошо знаю. — Давайте мы посмотрим. Может, и нам повезет, — предложил принц Ричард. — Мы знаем все, что знает он, и если он нашел какой-то ответ, то и мы на это способны. — Как, наверное, скажет сейчас мой друг Торквин, а готовы ли вы поставить на это золотой суверен? — расплылся в улыбке мастер Шон. «Ни в коем случае!» — твердо ответил его королевское высочество. Все четверо принялись разглядывать схему дома. Они все еще без малейшего результата рассматривали ее, когда спустя несколько минут из спальни появился лорд Дарси с блаженной улыбкой на лице. «Ах, ваше высочество! Вам, конечно, приятно будет узнать, что всем волнением пришел конец. Все прекрасно!» «Предсказываю!» — он театрально поднял палец — «Предсказываю, что уже скоро в этом самом доме появится человек, которого вы давно не видели. Человек, восставший из нядр земных, из легендарных глубин ада, держа искомый вами предмет. Он и его подручные восстанут из тьмы на свет. Я все сказал!» «Откуда вам это известно?» — посмотрел на него герцог. «Ага!» — я слышал голоса, хотя не видел говорящих, — многозначительно изрек лорд Дарси. «Что с вами, Дарси?» — с опаской спросил принц. Следователь поклонился, разведя руки в сторону. «Я подобен погоде, ваше высочество. Когда ветер мягок, мягок и я. Когда прохладный, я прохладен. Когда ветер резок, тогда и я резок. Вы не замечали, насколько благоуханна сегодняшняя ночь за стенами дома?» «Вот как, милорд! Значит, вам что-то известно? Что именно?» Командным тоном потребовал ответа верховный адмирал. Вы правы, проговорил Лорд Дарси, вновь обретая часть привычного самообладания. Прошу всех внимательно посмотреть на этот план. И при этом вспомните, что замочный мастер Торквин недвусмысленно объявил, что лорд Воксхол по разу прошел через все 16 дверей в этом доме, не считая дверей ванных комнат, по разу, и только по одному разу. Я правильно говорю? Мой добрый Торквин? Ага, милорд, это так. В таком случае факты с неизбежностью направляют нас к единственному возможному выводу, что в свой черед указывает нам, где именно почти наверняка должен находиться договор. «Разве вы не видите?» Примерно за минуту все они не смогли этого заметить. Тогда лорд Дарси спокойно произнес. «Как же он попал в дом?» Торквин, Квин, замочных дел мастер, посмотрел на него с удивлением. «Через одну из входных дверей, конечно. У милорда были все ключи». «Боже мой! Да!» — внезапно воскликнул мастер Шон. «Четность, милорд! Четность!» «Именно, мой дорогой Шон! Четность!» — подтвердил лорд Дарси. «Не понимаю!» — откровенно признался адмирал. «Что за четность?» «Способность образовывать пары, ваша светлость!» — отрапортовал мастер Шон. «Иными словами, чет или нечет?» «В этот дом можно войти через четыре двери. Здесь чет!» Если бы он прошел раз и только раз через все эти четыре двери, причем неважно, где находился бы в промежутках, то закончил бы свой путь вне дома. — Вошел, вышел, вошел, вышел, — проговорил принц Ричард. — Ну, конечно. — Тогда как? — он вновь посмотрел на план. — Не одолжите ли мне листок чистой бумаги и карандаш? — попросил лорд Дарси, склоняясь к невысокому Торквину, который немедленно исполнил его просьбу, пошарив в своем саквояже. «Имеет ли значение маршрут, которым он воспользовался?» — спросил лорд-адмирал. «Маршрут? Нет, конечно». Дарси торопливо набросал схему и положил листок на каминную доску. «Он мог избрать 10 тысяч различных вариантов своего пути и при этом все равно пройти через каждую дверь только один раз. Нет, маршрут абсолютно не важен». «Но тут снова возникает четность», — напомнил мастер Шон. Это правило справедливо для любой комнаты с четным числом дверей. Я понимаю, к чему клонит его светлость. Безусловно, согласился лорд Дарси. Осознав, что он не мог войти через любую из внешних дверей, я понял, что в дом можно войти через некий секретный вход, что прекрасно согласуется с романтическим характером Воксхолла. Догадавшись, где именно заканчивался в доме его маршрут, я понял, где искать тайный вход. Поэтому я извинился и отправился на поиски. Я решил не пробуждать вас, пока еще необоснованную надежду, и попытался удостовериться в том, что договор находится именно там. Вы ведь сказали, что идете в Гальюн! изрек лорд, Верховный Адмирал. Я этого не говорил. Я просто спросил, работает ли водопровод? Вывод сделали вы сами. Словом, я проверил и услышал голоса из. Откуда-то снизу донесся голос. «Эй, там наверху есть кто в доме?» «Пойдемте», — предложил лорд Дарси. Должно быть, командир Донал принес хорошие вести. Я оставил за ним право найти чемоданчик. Все прошли через столовую в домашнюю кухню. Из винного погребка друг за другом выбирались Донал с парой сержантов. Командир стражи обеими руками прижимал к груди тяжелый кожаный дипломат, а лицо его озаряла ангельская улыбка, прогнавшая даже тени привычной угрюмости. «Мы нашли его, ваше высочество! Вот он!» Герцог взял чемодан и заглянул внутрь. «Да, он самый. Все в порядке, командир Доннелл. Поздравляю и благодарю. Где вы его нашли?» «Итак, ваше высочество, когда обыск дома ничего не дал, мы отправились искать потайные панели и обнаружили старинный тоннель за фальшивыми полками в винном погребе. Когда-то там на холме стоял замок, нынешний особняк поставлен на его фундаменте, «Должно быть, тоннель служил для бегства в случае осады. Он заканчивался здесь, в чаще. Лорд Воксхол наверняка намеренно построил свой летний домик на месте выхода из тоннеля. Мы пошли по нему и оказались здесь. Чемоданчик же находился на полу тоннеля, заслуживший дверью фальшивой полкой». «Что ж, еще раз благодарю вас, командир Доннелл», — промолвил принц. «Можете отозвать своих людей. Мы нашли то, что искали». Все вновь вернулись в прихожую, и после того, как стражники ушли, принц Ричард смерил лорда Дарси негодующим взглядом. «Человек, которого я давно не видел», — процитировал он Милорда. лорда. «Пара часов, это тоже давно», — с блаженным спокойствием отреагировал лорд Дарси. «А могу ли я поинтересоваться, что же изображено на том листке бумаги, над которым вы так усердно трудились?» «Безусловно, ваше высочество. Вот». Как вы видите, здесь изображен один из маршрутов, который мог пройти Воксхол. Воксхолл. Возможностей тысячи, но каждый из них должен был начаться в этой комнате и закончиться в домашней кухне, или наоборот. В этом доме всего две комнаты с нечетным количеством дверей. Раз он умер в этой комнате, значит, путь его должен был начаться на кухне, и единственный путь туда ведет через винный погреб. «Как все просто, когда заранее знаешь ответ», — заметил герцог но мне еще нужно приказать подполковнику Денверсу, чтобы он увел отсюда своих драгун. Давайте потушим огни, а вы, подмастерье Торквин, окажите любезность, заприте все четыре входные двери». «И те, что ведут в оранжерею, ваше высочество!» Строгим голосом произнес коренастый крепыш. «Лорд Воксхолл не потерпел бы ни одного садовника в своем доме!» «Разумеется». Они заперли двери и погасили огни. Задув последний газовый рожок в прихожей, Лорд Дарси бросил печальный взгляд на место возле камина, на котором умер лорд Воксхолл. Обид, сурфеит, ванитатис», — прошептал он, «и тьма окутала дом».